Глава двенадцатая. Д-0 пространство. Окрестности гравитационного колодца. Скопление астероидов. Мне нужно 10 минут подготовки. Сомневаюсь, что нам их просто так дадут. Поэтому, капитан... Сыграешь роль отвлекающего фактора? Без проблем. Юм отстегнул с пояса бакс эссенции и кинул мне. Я поймал. Мой пространственный карман был по-прежнему заблокирован. Золотая эссенция дымом впиталась в меня, закрывая дыры, восстанавливая ранения и наполняя силой. Наслаждение пробежалось по всему механическому и органическому существу моего механоида, даруя радость. Вот теперь я готов к свершениям. Вовремя. Машина внизу пришла в движение. Коробочка принялась трансформироваться, превращаясь в здоровенного механического быка. Признаюсь, даже застал на пару секунд, следя за переходом. Посмотреть было на что. Если ранее я не признавал мощи простых роботов, ну что они сделают без способностей механоидов? То теперь был готов забрать свои слова обратно. Бык трансформировался. Бык трансформировался. Секторная шея вытянулась, позволяя смотреть под углом в 90 градусов, но из мишени остался только я. Йом отступил на посадочную площадку, и судя по тому, что Айн чувствовал, напарник готовил нечто грандиозное, что, впрочем, не помешало ему накинуть на меня ауру ускорения. И опять же Айн почувствовал, что данная аура отличается от той, что он накидывал ранее. Она ускоряет еще сильнее и длится дольше». Не представляю, как он будет позже объяснять свои способности. Динамический щит. Двойственное ускорение. Что ж, сейчас мне придется сильно попотеть. Эйн тем временем покрывал корпус защитной пленкой. Кулаки укреплялись. Своё сражение с быком я представлял в виде рукопашного боя. Бык открыл рот, и импульс чистой необузданной энергии вырвался из его пасти, За секунду уничтожил площадку, на меня там уже не было. Я бежал по стене. Каркасное зрение плюс пометки цвета матаина. Задача номер один — избавиться от максимума ловушек и датчиков на моем пути. За секунду я уничтожил два и два заметных датчика в стене ногой. Затем замаскированную морозную мину, висящую в доступном месте. Мина взорвалась, создавая пространство холода. Чего-то подобного я и ожидал потому, оттолкнувшись от стены, рванул в противоположный конец помещения. Траектория полета проходила над быком, и одна из клешней молниеносно вырвалась, чтобы ударить его в спину. На ударилась фиолетовый щит в сантиметре от его тела. Механоиды использовали голубые, синие, золотые щиты. Города укрывались коричневыми, прозрачными или желтыми. Фиолетовый щит — это было что-то новенькое. Мысли проскочили за доли секунды. Бык на удивление шустро развернулся, буквально прыгнув на месте, и выстрелил из рогов разрядами молний. Я увернулся чудом. Заряд попал в одну из ловушек, но почему-то не активировал ее. Бык оказался еще и проворным. Без ауры ускорения я бы давно уже попал под раздачу. Уворачиваясь, я старался сбивать ловушки датчики клешнями. В какой-то момент молнии прекратили бить. «Как хорошо, что я максимально сконцентрировался» потому что залп тонких игл с огромной скоростью направился прямиком в меня. К в последнюю секунду зацепили за безопасный участок стены, уводя мою тушку от залпа. Иглы вонзились в стену и через секунду взорвались. Я скользнул по взрыву краем глаза, но даже этого хватило, чтобы понять. Взрыв носил далеко не физический характер. Облако серого газа буквально разъедало все, что попадалось ему на пути. Сюрпризы на этом не закончились. Из бока БК с одной стороны вылезла ракетная установка с множеством мелких боеголовок, а с другой — плазмометная установка. Залпы ракет рванул в мою сторону. И, судя по фиолетовому следу от двигателей, ракеты тоже оказали сюрпризом. Мысленно вырыгавшись, попробовала от них улизнуть. «Куда там?» самонаведение ловко выбирало траекторию нападения. Я попытался столкнуть их с морозными ловушками, но и здесь они удивили вернулись как будто так и надо. Одна из клешней вытянулась и попыталась сбить их, но и тут ждала фиаско. Они ловко обогнули клешню и вонзились в мой щит. Меня сбило прямо в прыжке. Динамический щит пропал, и я ранено ударился об пол, угодив прямиком в морозную ловушку правой рукой. Она тут же покрылась чем-то очень похожим на лед. Но я готов поставить всю сумму имеющихся у меня нодов на то, что это был не лед, а специально разработанный состав, потому что даже мне, механоиду, не удалось вырвать конечность первого раза. То, что я изначально принял за плазмомет, оказалось совсем иным. Заряды, очень напоминающие муть роя, ударились о синий щит, мгновенно застывая. Понимая, что если продолжу так лежать, то сдохну, через систему дал команду, и часть руки до локтя отсоединилась, тут же прыгнув вперед, сбегая от зарядов. Динамический щит достаточно быстро перезарядился, и я сразу же накинул его. А потом, как паук с помощью клешней, полез по стене. Одно из них умудрился схватить морозную ловушку и зашвырнуть в быка. Скорость, с которой он убрал и ракетную установку, и плазмометную, шокировала даже меня, находящегося под ускорением. Далее бык сгруппировался и выпустил вокруг себя полупрозрачное поле. Оно дезинтегрировало все ловушки вокруг, в том числе и летящие в него. Бык взвыл и снова открыл пасть. Я побежала. Мое ускорение, как назло, закончило действовать в неподходящий момент. Мгновение. Его хватило, чтобы белый луч уничтожил обо мои щита и повредил часть корпуса. Пиктограмма механоида показывала, что у меня нет половины головы, части шеи и правого плеча. Луч прошелся опасно близко к платформе с ядром Оруса. Еще сантиметр, и он бы ее достал. Обрубок руки, лишенный крепления, отвалился. Вместе с тем пришла боль от органических тканей. Эйн потерял с таким трудом созданный накопитель мистической энергии. Все произошло настолько быстро, что я и осознать ничего не успел. Стоило только подумать, что это конец, как появился Юм. Он подхватил моего механоида и оторванную руку прямо в полете. Корпус его меха раскрылся, и меня буквально затолкали внутрь. Вот уж не знал, что Юм внутри полый. А затем он использовал свою способность. Благодаря тому, что корпус напарника не закрывался, я все видел, а уцелевший органический глаз добавил понимание. Юм выпустил способность, и она сфера вырвалась из его ядра Оруса, морозной сферы абсолютного нуля. За считанные секунды все пространство в сфере потеряло температуру и покрылось налетом изморози. Бык-прародитель подергался немного, секунды три, после чего так же замер, как и все вокруг. — Надолго меня не хватит. Придется тебе самому поработать. С этими словами напарник вытащил меня из своего корпуса и со всей силы швырнул в защитную гермодверь. Удар вышел что надо. Кажется, я слышал, как орбионовый корпус пошел трещинами. за Зато дверь, что так тщательно охранял бык, разлетелась на множество отдельных кусочков. И нет, она оказалась не единственной защитой. Прозрачный энергетический щит не позволял воде покинуть полость астероида. Юм забросил меня именно в воду и накинул сверху невидимость. Внутри астероида в воде оказалось светло, как днём. Множество освещающих элементов органично выстроились в окружающий интерьер подводного мира. Среди причудливых кораллов, на узких и широких песчаных тропках, на замаскированных под каменные выступы трубах для фильтрации, здешняя среда была создана для инкубации моллюсков. Запрос на трансляцию зрения от Юма И вот он уже белыми столбами виртуального света указывает, куда лететь. Я включил двигатели. Благо, после фалора я подготовился к перемещениям под водой. Медленно направился вглубь астероида. Непривычная среда, отсутствие части корпуса, а также недостаток времени, давящий на меня, осложняли перемещение. Корпус то и дело сносило, голову клонило в сторону. Но я все же смог взять себя в руки и продолжить движение. Уже через 20 секунд Юм отметил первых детенышей моллюсков. Они лежали на дне под солнечными лампами, грелись. Пока я летел к первым, заметил еще с десяток подобных островков. Заметил и взрослых особей. Все-таки сложно не заметить гигантские выступы с ребристой поверхностью, смотрящие вверх. По незнанию я бы принял их за предмет интерьера, но система ясно давала понять, что это подводные твари. И лучше не тревожить их сонно. И на ребристая поверхность пойдет шипами, а высунувшийся длинный раздвоенный язык, покрытый сложным липким составом, со скоростью фаворита захватит твою тушку и утащит перевариваться в желудочном соке. Клешни пришли на помощь. Мне не требовалось опускаться. Они быстро схватили нужные объекты, и я рванул к следующему полю. То ли я делал все гладко, то ли меня подстраховывал Юм, а может местные особи привыкли, когда у них пропадают детишки. Факт остался фактом. восемь мелких, размером с руку взрослого человека моллюсков, были схвачены мной в рекордно короткие сроки. Ему столбами велел возвращаться обратно. Видимо, моллюски что-то почувствовали. За моей спиной раздался вой. Сначала один, потом другой. Время утекало, пришлось ускориться. Как же я обомлел, когда на выходе появился фиолетовый портал. Он сверкал мистическими белыми молниями. «Ага, так вот как им оказался здесь». Белый столб указывал в портал, и я, недолго думая, рванул туда, чтобы через секунду оказаться внутри просторного грузового отсека астероидовоза. Напарник вышел из портала через пять секунд после меня, и портал закрылся. «Поздравляем! Вы прошли отборочный этап королевской охоты. Ваше время 4 часа 58 минут 59 секунд». Появившаяся надпись сняла с плеч огромный груз. И я, как подкошенный, рухнул на колени. Все закончилось. От стены делились роботы-помощники, что тут же ринулись ко мне. У всех имелись контейнеры с водой. Детенышей я отдал, а затем и вовсе упал на спину. Будь я человеком, меня била бы дрожь, потому что смерть в лице быка-прародителя промчалась буквально в сантиметре от моего здешнего «я». «Капитан, Юм, мы прошли!» Из двери, ведущей вглубь корабля, выбежала Прэй. За ней рванули в нашу сторону и остальные. Юм свалился рядом. «Как же мне плохо!» – простонал он. «А тебе-то чего?» «Одерживать абсолютный ноль и использовать другие способности – тот еще напряг для мозга. Количество мистической энергии, прошедшей через мой корпус, просто огромное!» И в отличие от тебя, у меня нет сердца Роя, которое будет минимизировать влияние мистической энергии на ядро Оруса. Как бы меня не вышвырнуло в капсулу. Побоялся Йома. а Глубокомысленно протянул я. Думать не хотелось. Хотелось лежать и не шевелиться. Фух, капитан, у тебя нет руки и части головы. растерянно лепетала, проиглядя на меня. Я угоукнул говорить тоже совершенно не хотелось ребята шутили на эту тему но мне было плевать появились роботы ремонтники и роботы сопровождения нас ему мусадили на тележке и погрузили в специальный транспорт напарник дал мне руку и я закрепил ее на ноге предлагали помощь отказался аин закрыла плавленную часть корпуса ему было больнее чем мне через полчаса мы уже прибыли в город механоидов Выходил я уже самостоятельно. Стресс от пережитого прошел быстро. Я жив, и ладно. И ум тоже оклемался. Эйн периодически поглядывал на напарника. Тот использовал что-то, от чего количество мистической энергии в его механоиде резко снизилось. Нас встречали овцами вспышками камеры. Больше пятидесяти механоидов стояли на посадочной площадке и хлопали, свистели, выкрикивали подбадривающие лозунги. Кто-то даже растянул голографический баннер с надписью «Новая империя придет и всех порвет». Признаюсь, к такому я оказался не готов, и потому замер в начале трапа. Юм слегка толкнул меня в спину, чтобы подбодрить. Придётся потерпеть некоторое внимание», — заговорщицки подмигнула пиксельная мордочка. Напарник обошел меня и непринужденно начал махать всем вокруг. Интерлюдия вторая В штабе королевской охоты царила тишина. Произошедшая на экранах для сильнейших механоидов казалось невероятным. Паре неопытных юнцов удалось совершить то, что считалось сложным даже для ветеранов битву. «Надо брать их комплектом», — разрушила тишину Валькирия. «Только посмотри, какая у них высокая сложность действий». "И не скажи, что новички, они будто созданы для сражений в T0 пространстве", согласился Герцог. "Влиться в команду им будет очень тяжело. Они привыкли действовать самостоятельно". "Поразительно. Когда ты Валь, предложила капитана, я просто думала, что он везучий сукин сын". Забирай свои слова обратно. Возможно, на наших глазах рождается сильнейшая пара парамеханоид в T0 пространстве. По пять активных способностей на 25-м уровне. «И они ими великолепно пользуются», — восторженно сказала Тори. «Да я готова хоть сейчас их забрать и начать готовить. Через год их реально вытянуть на фаворитов». Слова одного из лучших инструкторов «Теноль пространства» прозвучали в тишине штаба приговором. Фавориты, что сражались за свое место потом и кровью, почувствовали себя жалко. На то, что у них ушли годы, какие-то два новичка, да еще и в старых моделях механоидов, место которым нас сволке истории смогут совершить за полтора года. Зависть. Ее испытали все кандидаты, находящиеся в штабе, и не только. Даже выглядящий расслабленным Герри Ярофант, и тот почувствовал себя ущербным. Его мимолетный взгляд пробежался по кандидатам. Он умел читать атмосферу и понимал, остальные фавориты этого так просто не оставят. Гордость не позволит обесценить те усилия, что закладывались годами, потом, кровью и многочисленными жертвами друзей механоидов. «После королевской охоты я хочу видеть юму в рядах призрачной стражи». Голос бывшего императора снова заставило вздрогнуть многих. «Признание. Какого-то новичка признала призрачную стража и бывшая императора. Это значит, что трогать его ни в коем случае нельзя». «Что же до капитана?» – поинтересовался Ярофант. «Решение за герцогом и его командой». Керр Ярофант хмыкнул. Он уже принял решение, что делать. Осталось лишь обсудить детали плана с Кроуфордом и другими кандидатами.